Слова 34. О том, как три главных героя этой истории совершили путешествие из Меридора в Париж. Предоставим двум друзьям войти в Кабачок Рок изобилия, куда, как вы помните, Шиков всегда приводил монаха, по соображениям о важности, коих Гранфло даже и не подозревал. И возвратимся к господину де Монсоро, которого несут на носилках по дороге из Меридора в Париж и к Бюсси, покинувшему Анжер, с намерением следовать тем же путем. Всадник на хорошем коне не только без труда может догнать людей, идущих пешком, он еще рискует обогнать их. Так и случилось с Бюсси. Шел к концу май, и было очень жарко, особенно в полдень. По этой причине граф де Монсоро приказал сделать привал в небольшом леске по дороге. И так как ему хотелось, чтобы герцог Анжуйский узнал об его отъезде по возможности позже, он позаботился увезти вместе с собой в чащу, переждать там самое жаркое время, всех тех, кто сопровождал его. Одна из лошадей была навьючена припасами, таким образом можно было позавтракать, не прибегая к услугам трактира. Как раз в это время Бюсси и проехал мимо путешественников. Само собой разумеется, что по дороге он не забывал осведомляться, не видели ли здесь лошадей, всадников и крестьян с носилками. До деревни Дюрталь получаемые им сведения были самыми определенными и удовлетворительными, поэтому, уверенный, что Диана находится впереди него, Бюсси пустил своего коня шагом и на каждом пригорке вставал на стременах, пытаясь разглядеть вдали небольшой отряд, в погоню за которым он отправился. Но совершенно неожиданно для молодого человека сведения перестали к нему поступать. Люди, попадавшиеся навстречу, никого не видели, и доехав до околицы Лафлеш, он пришел к убеждению, что не отстает, а опережает, предшествует вместо того, чтобы следовать сзади. Тогда он вспомнил про лесок, встреченный по дороге, и понял, почему конь его заржал когда они въехали в этот лес и стал принюхиваться к воздуху своими дымящимися ноздрями. Бюсси тут же принял решение. Остановился у самого скверного на вид кабака и, убедившись, что лошадь его ни в чем не нуждается, он меньше заботился о себе самом, чем о своем коне, силы которого могли еще понадобиться, уселся возле окна, не забыв укрыться за какой-то тряпкой, заменявший здесь занавеску. Бюсси облюбовал это подобие вертепа главным образом потому, что оно было расположено напротив лучшей гостиницы города, где, как он полагал, должен был, вне всякого сомнения, остановиться Монсуро. Молодой человек рассчитал верно. Около четырех часов дня к воротам гостиницы прибыл гонец, а через полчаса появился весь отряд. Он состоял, если говорить о главных персонажах, из графа, графини, реми и гертруды, но в него входили и статисты, восемь носильщиков, сменявшиеся через каждые пять лье. Гонца послали подготовить замену для этих носильщиков. Монсоро слишком ревновал, чтобы не быть щедрым, поэтому, несмотря на всю необычность такого способа передвижения, путешествие проходило без препятствий и задержек. Главные персонажи Один за другим вошли в гостиницу. Диана шла последней, и Бюсси показалось, что она беспокойно оглядывается вокруг. Первым его побуждением было выглянуть из окна, но у него хватило мужества сдержать свой порыв. Неосторожность могла их погубить. Стемнело. Бюсси надеялся, что вечером выйдет Реми, или Диана появится в одном из окон. Он закутался в плащ, и занял наблюдательный пост на улице. Так он прождал до девяти часов вечера. В десять из гостиницы вышел гонец. Пять минут спустя к воротам подошли восемь человек, четверо из них скрылись в гостинице. — О, — сказал себе Бюсси, — неужели они проведут ночь в пути? Это было бы блестящей идеей со стороны господина де Монсоро. И в самом деле... Все подтверждало его предположение. Ночь была тихая, небо усеяно звездами, дул ласковый и ароматный ветерок, один из тех, которые кажутся нам дыханием обновленной земли. Первыми из ворот гостиницы появились носилки. Потом выехали верхом на конях Диана, реми и Гертруда. Диана опять стала внимательно оглядываться вокруг, но тут ее позвал граф, и она была вынуждена подъехать к носилкам. Четыре запасных носильщика зажгли факелы и пошли по обе стороны дороги. «Отлично», — сказал Бюсси. «Даже если бы я сам подготавливал этот поход, ничего лучшего я бы не смог придумать». И он возвратился в свой кабак, оседлал коня и отправился вслед за отрядом. На этот раз он не рисковал ошибиться дорогой, или потерять отряд из виду. Горящие факелы ясно показывали путь, по которому двигался Монсоро. Граф ни на минуту не отпускал Диану от себя. Он беседовал с ней или, скорее, читал ей наставления. Посещение оранжереи было предметом неисчерпаемых попреков и множества язвительных вопросов. Реми и Гертруда дулись друг на друга, или, вернее, Реми мечтал, а гертруда дулась на него разлад этот объяснялся очень просто с тех пор как диана полюбила бюсси реми больше не видел для себя необходимости любить гертруду и так отряд продвигался вперед одни привлекались другие дулись друг на друга когда бюсси следовавший за кавалькадой на таком расстоянии чтобы его не заметили внезапно желая привлечь внимание реми Свистнул в серебряный свисток, которым он обычно призывал слуг в своем дворце на улице Гренель-Сен-Танаре. Звук у свистка был резкий и громкий. Когда он проносился с одного конца дома в другой, на него откликались и люди, и животные и птицы. Мы говорим животные и птицы, ибо Бюсси, как все сильные мужчины, любил натаскивать боевых псов выезжать неукротимых коней и обучать диких соколов. При звуке этого свистка приходили в беспокойство собаки в своих псарнях, лошади в своих конюшнях, соколы на своих жердочках. Реми тотчас же узнал его. Диана вздрогнула и посмотрела на молодого лекаря. Тот утвердительно кивнул. Затем он подъехал к Диане с левой стороны и прошептал «Это он!» Что там? Спросил Монсоро. Кто это с вами разговаривает, сударыня? Со мной? Никто, сударь. Как же никто! Я видел тень, промелькнувшую возле вас, и слышал голос. Этот голос, сказала Диана, голос господина Реми. Вы и к господину Реми меня ревнуете? Нет, но я люблю, когда говорят громко. Это меня развлекает. «Однако есть вещи, которые нельзя говорить в присутствии господина графа», — вмешалась Гертруда, приходя на помощь своей госпоже. «Почему?» «По двум причинам». «Каким?» «Во-первых, потому что можно сказать что-нибудь неинтересное для господина графа. Во-вторых, что-нибудь слишком уж для него интересное». «А к какому разряду относилось то, что господин Реми сказал графине?» «К разряду того, что слишком интересно господину графу». «Что сказал вам Реми, сударыня? Я хочу знать». «Я сказал, господин граф, что если вы будете так неистовствовать, вы скончаетесь раньше, чем мы проделаем треть пути». Можно было заметить в зловещем отблеске факелов как лицо Монсоро сделалось бледным, словно у мертвеца. Диана, задумчивая и трепещущая, молчала. «Он ждет вас позади», — сказал ей едва слышно Реми. «Придержите немного вашу лошадь. Он подъедет к вам». Реми говорил так тихо, что Монсоро расслышал только бормотание. Он сделал усилие, закинул голову назад и увидел едущую за ним Диану. «Еще одно такое движение, господин граф», — сказал Реми, — «и я не поручусь, что у вас не откроется кровотечение». С некоторых пор Диана стала храброй. Любовь породила в ней дерзость, которую всякая подлинно влюбленная женщина обычно простирает за пределы разумного. Она отъехала назад и принялась ждать. В то же мгновение Реми соскочил с лошади, дал Гертруде подержать по воде, И подошел к носилкам, чтобы отвлечь больного. Поглядим наш пульс, сказал он, готов поспорить, что у нас жар. Через пять секунд Бюсси был возле Дианы. Молодые люди не нуждались в словах, чтобы объясняться. На несколько мгновений они застыли в нежном объятии. Вот видишь, сказал Бюсси, первым нарушая молчание, ты уехала, и я еду за тобой. О, все дни мои будут прекрасны, Бюсси, а ночи исполнены покоя, если я буду всегда знать, что ты где-то рядом. Но днем он нас увидит. Нет, ты будешь ехать в отдалении, и только я одна буду видеть тебя, мой Луи. На поворотах дороги, на вершинах пригорков, перо твоего берета, вышивка твоего плаща, твой платок, вьющийся в воздухе станут разговаривать со мной от твоего имени. Все скажет мне, что ты меня любишь. Если на закате дня или в синем тумане, опускающемся на долину, я увижу, как твой милый призрак склоняет голову и шлет мне нежный вечерний поцелуй, я буду счастлива, очень счастлива. Говори, говори еще, моя любимая Диана, ты сама не понимаешь, какая музыка в твоем нежном голосе. «Если же мы будем путешествовать ночью, а так будет случаться часто, ведь Рами сказал ему, что ночная прохлада полезна для ран, если мы будем путешествовать ночью, тогда я, как сегодня, буду время от времени отставать и смогу заключить тебя в объятия, смогу выразить тебе коротким прикосновением руки все, что я передумал о тебе за день. О, как я тебя люблю!» Как я тебя люблю, прошептал Бюси. Знаешь, сказала Диана, мне кажется, наши души так крепко связаны, что даже отделенные друг от друга расстоянием, не говоря друг с другом, не видя друг друга, мы все равно будем счастливы, ибо будем думать друг о друге. О да, но видеть тебя, но держать тебя в своих объятиях. О Диана, Диана. Лошади ласкались одна к другой, встряхивая украшенными серебром поводьями, а влюбленные сжимали друг друга в объятиях, забыв обо всем на свете. Внезапно раздался голос, который заставил их обоих вздрогнуть. Диану от страха, Бюсси от гнева. «Госпожа Диана!» — кричал этот голос. «Где вы? Отвечайте!» «Госпожа Диана!» Этот крик пронзил воздух, как зловещее заклинание. «Ах, это он! Это он! Я о нем и забыла!» — прошептала Диана. «Это он! Я грезила! О, какой чудесный сон! И какое страшное пробуждение!» «Послушай!» — воскликнул Бюсси. «Послушай, Диана! Вот мы опять вместе! Скажи слово!» и никто тебя не сможет больше отнять у меня. Бежим, Диана! Что нам мешает бежать? Погляди, перед нами простор, счастье, свобода. Одно слово, и мы уедем. Одно слово. И потерянное для него ты станешь моей навеки». И молодой человек ласково удерживал ее. «А мой отец?» — спросила Диана. «Когда барон узнает, что я люблю тебя», — прошептал он. «Да что ты!» — вырвалось у Дианы. «Ведь он отец!» Эти слова отрезвили Бюсси. «Ничего против твоей воли, милая Диана», — сказал он. «Приказывай, я повинуюсь». «Послушай», — сказала Диана, вытягивая руку. «Наша судьба там». Будем сильнее демона, который нас преследует. Не бойся ничего, и ты увидишь, умею ли я любить. Бог мой, значит, мы должны расстаться, прошептал Бюси. Графиня! Графиня! кричал голос. Отвечайте, или я соскочу с проклятых носилок, хотя бы это мне стоило жизни. Прощай сказала Диана. «Прощай. Он сделает, как говорит, и убьет себя. Ты его жалеешь?» «Ревнивец», — ответила она с прелестным выражением и милой улыбкой. И Бюсси отпустил ее. В два скачка Диана догнала носилки. Граф был в полубессознательном состоянии. «Остановитесь!» — прошептал он. «Остановитесь!» «Проклятие!» — сказал Реми. «Не останавливайтесь! Он сошел с ума! Если он хочет убить себя, пусть убивает!» И носилки продолжали двигаться вперед. «Но кого вы зовете?» — спросила графа Гертруда. «Госпожа здесь, возле меня! Подъезжайте сюда, сударыня, и ответьте ему. Господин граф бредит, это ясно!» Диана, не произнося ни слова въехала в круг света падающего от факелов а сказал выбившийся из сил монсоро где вы были где же мне быть сударь если не позади вас рядом со мной сударыня рядом со мной не покидайте меня у дианы не было больше никакого предлога чтобы оставаться позади она знала что бюсси следует за ней Если ночь будет лунной, она сможет его видеть. Прибыли к месту остановки. Монсоро отдохнул несколько часов и пожелал отправиться дальше. Он спешил не в Париж попасть, а удалиться от Анжера. Время от времени описанная нами выше сцена возобновлялась. реми тихонько бурчал. Хоть бы он задохся от ярости, тогда честь лекаря была бы спасена но Монсоро не умер. Напротив того, на десятый день он прибыл в Париж, чувствуя себя значительно лучше. Решительно Адуэн был очень умелым врачом, более умелым, чем это хотелось бы ему самому. За те десять дней, что длилось путешествие, Диане удалось силою своей любви преодолеть гордыню Бюсси. Она уговорила его явиться к Монсоро и извлечь все выгоды из дружбы, который его заверял граф. Предлог для визита был самый простой: здоровье графа. Реми лечил мужа и передавал записки жене. Эскулап и Меркурий, говорил он, по совместительству